И надо обязательно связаться с Доном Кондором И надо связаться с патрульным дирижаблем Пусть сообщат на базу И надо прикинуть Что мы теперь должны делать И можем ли мы что-нибудь сделать И как быть, если мы больше ничего не сможем сделать В кабинете за столом сидел сгорбившись в кресле Положив руки на высокие подлокотники Черный монах в низко надвинутом капюшоне Ловко, подумал Румато «Ты кто такой?» – устало спросил он. «Кто тебя пустил?» «Добрый день, благородный Румата!» – произнес монах, откидывая капюшон. Румата покачал головой. «Ловко!» – сказал он. «Добрый день, славная Арата! Почему вы здесь? Что случилось?» «Все как обычно!» – сказал Арата. «Армия разбрелась, все делят землю, на юг идти никто не хочет!»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 Не было у Араты Красивого на великолепном высоком лбу этого уродливого лилового клейма. Оно появилось после мятежа саанских корабельщиков, когда три тысячи голых рабов-ремесленников, согнанных на саанские верфи со всех концов империи и замордованных до потери инстинкта самосохранения, в одну ненастную ночь вырвались из порта, прокатились по саану, оставляя за собой трупы и пожары, и были встречены на окраине закованной в латы имперской пехотой.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 Наверное, он уже видел охваченное пламенем герцогство и королевство, и груды обгорелых тел среди развалин, и огромные армии победителей восторженно ревущих «Свобода! Свобода!» «Нет», — сказал Румато, — «я не дам вам молнии». «Это было бы ошибкой. Постарайтесь поверить мне, я вижу дальше вас». Арата слушал, уронив голову на грудь. Румато стиснул пальцы. «Я приведу вам только один довод. Он ничтожен по сравнению с главным, но зато вы поймете его. Вы живучи, славные ората. Но вы тоже смертны. И если вы погибнете, или молнии перейдут в другие руки, уже не такие чистые, как ваши, тогда даже мне страшно подумать, чем это может кончиться». Они долго молчали. Потом румата достал из погребца кувшины торского и еду,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 Раньше я вел каждый бой так, словно это мой последний бой А теперь я заметил, что берегу себя для других боёв, Которые будут решающими Потому что вы примете в них участие Уходите отсюда, Дон Румата Вернитесь к себе на небо и никогда больше не приходите Либо дайте нам ваши молнии Либо хотя бы вашу железную птицу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 И ты будешь добр и мудр, единственный добрый и мудрый в твоём королевстве. И по доброте ты станешь раздавать земли своим сподвижникам. А на что с сподвижникам земли без крепостных? И завертится колесо в обратную сторону. И хорошо еще будет, если ты успеешь умереть своей смертью и не увидишь появление новых графов и баронов из твоих вчерашних верных бойцов».